13 августа 1907 года. Вечер. Обстановка на Фракийском Восточном фронте. Уроки князя-консорта не прошли для царя Михаила даром. Так что события с начала активных боевых действий развивались стремительно. Не в пример тому, как это происходило в другой истории. Тогда болгарская армия после первых побед на Балканской войне продвигалась вперед ни шатко ни валка. Поэтому турецкие войска, даже терпя поражение... имели возможность отступать с рубежа на рубеж в относительном порядке. Но тут все было по-другому. Операция «Лозенград-2» была осуществлена с ошеломляющей всех быстротой и решимостью. Ее результатом стали не только ужасающие потери в живой силе и утрата всей артиллерии двух турецких армейских корпусов, сосредоточенных на правом фланге фракийской группировки, но и отступление неуправляемых масс соскеров, причем не в направлении Стамбула или места сосредоточения резервов у Бабаэски, а к недостроенной крепости Одрин. Да это и неудивительно, поскольку перевес сил в этом сражении был почти четырехкратным. На 1 и 4 корпуса османской армии общей численностью в 55 тысяч штыков навалилась русская таврическая армия, 5 13-й, 16-й, 17-й армейские корпуса, имеющие в строю 130 тысяч солдат и офицеров, а также третья болгарская армия, в составе которой имелось еще 60 тысяч Когда русские и болгарские войска сбили пограничные заслоны и утром следующего дня вышли непосредственно к месту расположения турецкой группировки, они первым делом подняли в воздух привезные аэростаты наблюдения и открыли по турецким позициям ураганный артиллерийский огонь с корректировкой. Турки, расположившиеся на господствующих высотах и в силу этого считавшие себя в безопасности, были ошарашены столь решительной завязкой сражения. Долбить каменистую почву кирками аскеры не стали, поэтому все их укрепления представляли собой стенки из камней, приспособленные для стрельбы из положения лежа. От ружейного обстрела снизу такая импровизированная фортификация защиту обеспечивала, а вот от рвущихся над головами аскеров шарапнелей уберечь не могла. Ситуация для турок осложнялась тем, что у них не было единого командования. Командир столичного 1-го армейского корпуса Зеки Паша был выше в негласной командной иерархии и претендовал на старшинство в Кыр-Кларельской группировке, а командир 4-го армейского корпуса Ахмед Абук Паша находился у себя дома, в районе постоянного расквартирования и не желал слушать советы и тем более приказы от заносчивого стамбульского варяга. Не в лучшем положении, чем пехота, оказалась и турецкая артиллерия. Она даже и противника не видела. А вот ее позиции русские наблюдатели с аэростатов обозревали до самого горизонта, благодаря чему турецкие батареи неоднократно подвергались уничтожающим артиллерийским налетам, которые убивали артиллеристов, калечили упряжных лошадей и выводили из строя сами пушки. А если бомба или шрапнель, поставленные на удар, попадали в импровизированный склад боеприпасов, то последствия были видны и слышны издалека. Именно артиллеристы под этим беспощадным обстрелом еще до полудня девятого числа первыми начали сниматься с позиций, подавая турецкой пехоте пример к безоглядному бегству. И когда у турок все смешалось, и даже самые храбрые стали оглядываться назад, густые цепи русской и болгарской пехоты ринулись на штурм. Болгары составляли правый фланг и центр, предназначенные для лобового штурма. Русские ударили по левому флангу, смяли его прежде всех остальных... И обозия Кыркларели по окраинам перерезали для отступления дороги на Бабаески и в сторону Стамбула. При этом пятый армейский корпус должен был продвинуться по дороге в направлении на Бабаески, а остальные три корпуса Таврической армии разворачивались в направлении Пенархисар, Визе, Сарай-Черкеской. Прочие дела с Кыркларельской группировкой турецкой армии совместное командование доверило болгарам Когда для турок оказались отрезаны все пути спасительного отхода и оставлен только путь в мышеловку, болгары еще раз надавили в центре позиции, в результате чего их солдаты ворвались на городские улицы и началась рукопашная резня. Поняв, что битва проиграна и сейчас их тут всех перебьют, турки, неуправляемой толпой, вперемешку перемешку и местные жители кинулись в бегство по дороге на Одрин-Эдирне, а болгарские солдаты догоняли их и кололи в спины штыками насмерть. Пленных на этой войне не брали, ибо для болгар она была справедливой и освободительной против многовековых угнетателей. И цифры потерь... Турки потеряли 30 тысяч аскеров, а русские и болгары — 15 тысяч солдат. На самом деле были гораздо более разительными. У русских и болгар общее число убитых и смертельно раненых не превысило и трех человек. У турок же среди потерь выживших не было. потому что раненых и упавших от усталости людей в синих мундирах и красных фесках болгарские солдаты закалывали штыками. Такую ненависть в химически чистом виде выработали к себе турецкие угнетатели, подавляя многочисленные восстания христиан и устроив против них резню джихад. Все это бесчинство прекратилось только с наступлением темноты. Ночи в это время стояли безлунные, и только это дало возможность спастись остаткам разгромленной турецкой группировки. При этом отступали турецкие аскеры в направлении крепости Одрин, которую к тому моменту с другой стороны уже обошли войска генерала Плеве. Там, на западном фасе фракийского выступа, действовали русская бессарабская армия, 7-й, 8-й и 9-й армейские корпуса, 1 болгарская армия и сводный кавалерийский корпус генерала Келлера общей численностью в 170 тысяч штыков и сабель. Этот удар русских и болгарских сил пришелся в пустоту, ибо основное наступление велось вдоль правого берега реки Мерич, Марец, где у противника имелись только слабые заслоны. При этом главные силы турок, 2 и 3-й корпуса османской армии, общей численностью все те же 55 тысяч человек, а также 8-тысячный гарнизон недостроенной крепости Эдзерне, располагались на левом берегу, перекрывая старую, еще римскую, дорогу и железнодорожную магистраль, по которой до начала боевых действий курсировал знаменитый «Восточный экспресс». Но фронтальные атаки на идерне только имитировались, а удар на правом фланге принес русской и болгарской армиям сокрушительный успех. Быстро смяв относительно слабые заслоны, русские и болгары продвинулись вперед. При этом болгары начали выстраивать вокруг головной группировки турок юго-западный фронт окружения, проходящий по большей части по руслу реки. А русская армия, выбросив вперед кавалерийский корпус, форсировала ниже по течению обмелевший марич и вышла в глубокие турецкие тылы, где ее никто не ждал. И вот в самый разгар Лозенградского сражения эта вырвавшаяся вперед русская кавалерия неожиданно обрушилась на ничего не подозревающий резервный корпус турецкой армии, расположившийся в городе Бабаэске. Это соединение, состоящее исключительно из редифа старших возрастов, турецкое военное министерство сформировало, поскребя в последний раз по сусекам в ближних и дальних окрестностях столицы, поэтому в нем попадались аскеры 60-летнего возраста и офицеры которым за 80. К тому же уровень оснащенности стрелковым оружием винтовки Маузера образца 1871 года среди аскеров этого корпуса едва достигал 60%, ибо мобилизационные запасы к моменту формирования резервных частей второй очереди уже были исчерпаны. Боеспособность такого соединения, набранного только ради увеличения численности Восточной армии, была сомнительна с самого начала. Поэтому этот корпус и держали во втором эшелоне, там, где при нормальном стиле ведения войны он никак не мог подвергнуться опасности быть втянутым в бои. Основной задачей аскеров-пенсионеров было поддержание порядка в тылах Восточной армии и очистка территории от нежелательного болгарского элемента. После недавних восстаний, беспощадно подавленных османской солдатней, основную массу христиан во Фракии составляли греки, А так как Греция с Османской империей не воевала, то их было велено не трогать, но ну разве что иногда для острастки. Так что руки у турецких дедушек были по локоть в невинной крови. И вот на место их расположения налетает злая русская кавалерия и начинает пластать в мах всех встречных в красных фесках. В то время как злое ворчание канонады, в направлении которой непроизвольно поворачивались все головы, доносилось совсем с другой стороны – На пути русских кавалеристов к этому месту попадались сожженные болгарские села, поэтому пленных не брали. Одинаково рубили, невзирая на возраст и пытавшихся оказать сопротивление тех, кто бежал. 25 тысяч кое-как вооруженных седобородых стариков смогли занять делом кадровых кавалеристов генерала Келлера не более чем на два часа. Таким образом, когда к полудню 10 числа к Бабаэске одновременно стали подходить передовые пехотные части 5-го и 7-го армейских корпусов, Первая фаза фракийской операции, заключавшаяся в блокировании и окружении основных сил османской восточной армии, была уже завершена. При этом пятый армейский корпус, продвинувшись еще на десяток километров в направлении Одрина и сомкнувшись флангами с болгарскими армиями, переходил к обороне на внутреннем фазе окружения, а части Бессарабской армии продолжили развивать наступление в направлении на Стамбул, сбивая будто кегли, выдвигающиеся навстречу отдельные турецкие части. и отдохнувшая полные сутки в Бабаэске русская кавалерия опять была впереди всех. Вперед, вперед и только вперед! Пыль вздымается из-под солдатских сапог и конских копыт, и ездовые на бочках-двуколках, самые важные люди в армии, подвозят к марширующим в направлении стамбула колоннам тепловатую питьевую воду, без которой в это жаркое и засушливое время года смерть и людям, и коням. Началась так называемая «гонка к чаталже». когда решалось, кто первый подойдет к этому рубежу – русская армия или османские регулярные резервы, спешно перебрасываемые из Палестины и Месопотамии, несмотря на то, что Кавказский фронт также неумолимо продвигается на запад. При этом русским войскам до Стамбула требовалось пройти 200 километров, а турецким регулярным – полторы тысячи. И ответ, кто скорее был очевиден для всех, кроме султана и его подчиненных – Поблизости от фронта в наличии у османского командования имелся только один второй временный корпус из западной Анатолии, состоящий исключительно изобученного по стандартам прошлой русско-турецкой войны и плохо вооруженного Редифа. И даже эти резервы к назначенному сроку успевали дойти только до Стамбула. К вечеру 13 августа передовые части русской армии, измотанные форсированными маршами, встали на трёхдневный отдых. Кавалерия почти под самой счета лжой Таврическая армия дошла до Черкескёй, а Бессарабская – до Чорлу. Окруженные в крепости Эдерне турецкие войска за это время предприняли две попытки прорыва из окружения. Штурмуя позиции пятого армейского корпуса, они понесли тяжелые потери, после чего атаками болгарских армий были загнаны обратно в крепостную группировку под прицел подтягиваемых к Эдерне русских осадных орудий. Такой дури, как в прошлой истории, когда на первом этапе осады болгары, не имеющие осадной артиллерии, от безысходности обстреливая крепость винтовочными залпами, на этот раз не наблюдалось. Теперь все будет по-другому, ибо осадные пушки, участвовавшие в прошлой русско-турецкой войне, до сих пор адекватны решаемым задачам. Только тяжелые снаряды, которыми они швыряются, начинены уже не черным порохом и даже не влажным перекселином, а трехкомпонентной взрывчаткой, по мощи даже превосходящий чистый тротил».